Глава четвертая. Сломай, чтобы не сломали. Порань, чтобы не смели ранить. Не жди, чтоб тебя не ждали. Да страшно, но только не странно. Габриэль. Как они долетели до Буровой, зверь помнил. Помнил, что взрыв все-таки повредил Мурену, и пришлось включаться в сложный организм машины, отдавая ей остатки сил. Хватило в обрез. Добрались, сели, и все. Дальше провал. Поздней ночью зверь проснулся и обнаружил себя лежащим на металлическом полу под шасси Мурены. Машина дремала. Лопасти винтов, чуть обвиснув, черными тенями пересекали звездное небо. И море шумело. Буровая. Зверь рассмеялся, протянул руку, ласково погладил холодную броню вертолета. Свернулся в клубок и заснул снова. «Все закончилось. Все еще только начиналось». На ремонт Мурена должно было уйти дня три. Роскошная жизнь закончилась, запасы сил не осталось, и работать круглые сутки уже не получится. Следовало бы удивиться тому, как они вообще долетели, но зверь исчерпал свои способности удивляться, когда Мурена сама рванулась ему навстречу из ангара. Так что все остальное он воспринимал без эмоций. Ну должны были разбиться, ну не разбились, ну непонятно, как это получилось, и что? Три дня на ремонт. Еще машину нужно было заправить и вооружить. И усыпить. Вот почему лучше не удивляться, не задумываться. Вообще ни о чем. Мурена проснулась, осознала себя. Обычное дело. Но ни одна из машин, которые зверь будил раньше, не была самостоятельна. И то, что сделала Мурена, было... Черт, это было неожиданным, нереальным подарком. Не потому, что она спасла зверя а потому что такого полного, абсолютного единения с машиной у него не было никогда в жизни. Он умел понять неживое, мог почувствовать то, что чувствует неживое, мог перевести это на человеческий уровень восприятия. И неживое точно так же чувствовало зверя, чувствовало и понимало, по-своему. Но этот привычный диалог был лишь отдаленным подобием слияния двух душ. И душу машины придется усыпить. Так лучше. Для самой Мурены лучше, потому что зверь уйдет, а она останется, и если она не заснет, ей будет... больно. До сих пор тошно вспоминать об оставшемся на земле болиде. Ладно, хватит об этом. Хорошо уже то, что можно обойтись без тестов и работать наверняка. На буровой было все необходимое для жизни и людей, вертолетов, запасная база. Зверь обустраивал ее просто на всякий случай. От сердцей можно было ожидать любой гадости... И, честно говоря, никак не думал, что все это пригодится ему самому, чтобы спастись от людей. Буровая – хорошее место. Она спит, но будить ее нет нужды, здесь и так все понятно и просто. Вышка построена отчасти его руками, и отношения с самого начала сложились замечательные. Итак, три дня на ремонт, а потом сигнал в новый лагерь. О неисправности. Лучше какие-нибудь мелкие неполадки с электроникой. На буровую пришлют пендели или кинга, вертолеты пилота к нему. В компьютере машины найдется карта, где отмечено местонахождение лагеря. Два человека, два посмертных дара. Один, правда, почти полностью уйдет на восстановление формы, но тут уж никуда не денешься. Нельзя экономить на здоровье. Непорядок это, когда не то что шевелиться, дышать больно. Ноют все мускулы, даже те, о существовании которых никогда не задумывался. Бардак а вертолет, к сожалению, придется оставить на вышке. Может быть, потом найдется время перегнать его в ущелье, а если не найдется, так все одно пропадать машине. Да, и еще нужно вымыться, побриться и поесть. Молиться будем позже. Молиться. Охотнику оказалось недостаточно загнать зверя. Он хочет, чтобы зверь сам захлопнул ловушку. Добровольно, без принуждения. Что ж, значит, так тому и быть. Зверь не торопился. Неспешно ремонтировал мурену, оживал потихоньку сам, спал аж по шесть часов, а на третий день утром даже рискнул поесть по-человечески. И ничего, получилось. Жизнь налаживалась. Привычная звериная жизнь, когда нет людей, когда вокруг только ровное дружелюбие неживого и неба совсем рядом. Еще на буровой были орудийные установки, что в понятие привычной жизни не очень вписывалось, но с системами защиты вышки зверь сдружился, еще пока они жили тут с Готом. Хорошее было время. Сейчас, впрочем, не хуже. Наоборот. Ремонт он закончил вечером, уже на закате, а потом сидел рядом со своей машиной и смотрел на медленно темнеющее море. Вертолет нужно было заправить, подвесить бортовое вооружение, взлететь, наконец. Зря, что ли, небо так близко. Потом. Позже. Чуть позже. Еще немножко. Еще самую капельку подождать. Волны светились на сгибах, а черное небо казалось куполом планетария, когда Мурена поднялась над буровой вышкой. Вверх, вверх, вверх, к чужим звездам, вверх, в безлунную пропасть, в холодную пустоту, вверх, дальше и дальше от беззаботного моря, от горячей земли, от влажного леса, вверх. А боевые болиды умеют вылетать за пределы атмосферы. У них хватает силы отрываться от планет, уходить в такой полет, какой не снился зверю. Если год выжил, значит он уже три дня, как на земле. Целых три дня. При самых лучших раскладах на то, чтобы вернуться сюда, уйдет неделя от силы полторы. В худшем случае дней пять. Исходить надо из худшего. Времени, впрочем, хватает с избытком. Заманить сюда людей, убить, добраться до лагеря, убить всех там. Это будет настоящий ритуал. Такой, каких зверь всю жизнь боялся. Такой, на который даже магистр ни разу не осмелился. Потом договориться с ним и уходить. У него есть возможность вытащить зверя с Царцеи и не только с Царцеи, вообще вытащить отсюда. Куда? Да кто ж его знает. Там и посмотрим. Говорят, что без выходных положений не бывает. Собственно, недавние события прекрасно иллюстрируют это утверждение. Но если честно, чудес уже достаточно. Хочется чего-нибудь простого и легко объяснимого. Вызова дьявола, например. Будь такая возможность, зверь помолился бы еще у себя в отсеке, вместо того, чтобы впадать в прострацию и безропотно ожидать смерти. Значит, ритуал. Ничего для себя, все ему. В обычных условиях вовне уходила лишь малая талика посмертного дара, но даже при таком раскладе больше шести жертвоприношений в одном помещении проводить не стоило. Если же отдавать все полностью, то после второй-третьей жертвы он вполне может явиться». Страшно? Уже нет. Способность бояться исчерпана, так же, как умение удивляться. Довели люди бедного зверя. ус сволочи! Но даже если бы было страшно, деваться все равно некуда. Год скоро вернется, и надо думать, он будет очень недоволен тем, что зверь, вопреки ожиданиям, здравствует и по сей день. Вернется год не один, и возможностей довершить начатое у него будет предостаточно. Вот и выходит, что нужно бежать». Но что за жизнь? Сколько романтических придурков мечтает навсегда покинуть холодный и неласковый к ним родной мир? Хреновы неудачники. Они всерьез полагают, что где-то в другом мире им обеспечена слава, почет и всеобщее уважение. Вот только возможности уйти таким обычно не представляется. А тому, кто на это способен, и здесь хорошо. Если бы еще убить не пытались. Ладно, пора. К черту сожаления. К черту. Все к черту. Ничего нет, только две живых души и темное небо вокруг. И доверчивое сердце машины чутко бьется под пальцами. Мурена, девочка, прости. Впрочем, за что извиняться? Что с тобой, зверь? Ты же раньше делал это, не задумываясь. Сколько их было, разбуженных и снова отправленных в сон? Таких разных, таких... Таких, как Мурена, никогда не было. И не будет, наверное. Но это ведь не убийство. Машина останется живой. Она просто перестанет осознавать себя. Ей будет все равно. Просто. Проще, чем разбудить. И мягко, ласково, спокойно спи. Чем-то сродни обыкновенному гипнозу. Ловишь взгляд, и даже приказывать не надо. Все получается само. Это легко. Технически легко. А как оно отправлять на покой живую душу, никого не касается. Ну вот, она засыпает. Это не больно. Совсем не больно. Просто Мурена была и перестала быть. Ее можно разбудить снова, сейчас или чуть позже, но ты, зверь, этого не сделаешь. Ты уйдешь. Для тебя Мурена уже нет и никогда больше не будет. Последние дни вообще щедры на потери. Это не больно. Совсем не больно. И вертолет-разведчик Ка-190 идет на посадку, снижается над буровой вышкой. Легкий, послушный, маневренный. «Тихо как...» «Май 1999 год. Казахстан. «Тебя ищут, молодой господин», — сказала Жалмагузский импер. «Я знаю», — кивнул волк. «Нет», — возразила Жалмагузский импер. «Ты знаешь, что тебя, тебя ищут люди. Ты не, не знаешь, знаешь что, что тебя ищет тот, кто над нами». Она была старой и уродливой. Сморщенные груди висели почти до пупка, Желтые когти, длинные и грязные Закручивались в спирали А зубы казались черными То ли от табака, который она жевала не переставая То ли просто зубная эмаль была такого цвета Она была старой, уродливой, семиголовой демоницей Одна голова, вполне материальная Та самая, о которой Жалмагузский импир говорила и жевала табак Остальные шесть, призрачные Наслаивающиеся друг на друга изображения Разные лица Разный цвет волос и глаз изредка мелькали даже красивые. Волк не присматривался. Демоница считала его своим хозяином. Может быть, она сошла с ума от старости, а может, это он, волк, свихнулся. Здесь, в степи, это было не так уж важно. Вновь оказавшись среди людей, он может статься, задумается над странностями Желмагузский импир и своими собственными. А пока волки не думают. «Тот, кто над нами, это сатана?» Твои волки убили слишком многих, молодой господин. Ты залил кровью прошлую весну. Ты хочешь повторить это? Нет, волк покачал головой. Не хочу. Я все сделал. Теперь мы снова будем охотиться. Просто охотиться. На людей. Тебе их жалко? Жал, импер рассмеялась. Всеми головами сразу. Смеялась она долго Семь голосов сплетались друг с другом Скрипели, каркали, звенили Разливались истеричными колокольчиками Жалмагузский импер любила посмеяться «Я мать им всем», — сказала она наконец «Мать, советчица, убийца Нет, молодой господин, мне не жалко своих детей Они моя жизнь, и я убиваю их Так же, как ты, так же, как любой из нас Ты веришь мне, хозяин?» «В том, что меня ищет сатана?» «Да, верю». «Он загонит тебя в ловушку, заставит прийти к нему, добровольно отдать свою душу». «Ты принешь совет от старой мудрой женщины?» «Зависит от совета». «Ага», — выдохнула демоница и улыбнулась. «Такой молодой, такой смелый, не очень умный хозяин. Послушай меня, улетай, прямо сейчас». «Отпусти стаю, оставь свой дом и улетай. Бойся того, кто над нами. И людей, которым веришь, тоже бойся. Сейчас тебе нужно бояться всех. Ты, владыка и сын владыки, слишком слав, чтобы спорить с судьбой. Ты можешь только убегать, если хочешь жить». «О чем ты?» «Мы, демоны, никогда не говорим понятными словами». Жалмагосский импер перекинула табачную жвачку с одной стороны рта в другую, сплюнула в жухлую траву. «Ты можешь умереть и стать другим. Если хочешь этого, делай так, как велит тот, кто над нами. Ты можешь остаться жить». «Нет, неверно. Ты можешь попробовать сохранить свою жизнь и душу». «Тогда беги. Это все, молодой хозяин. Это все. Удачи тебе. Мы не увидимся больше». Она вновь рассмеялась на разные голоса. Невесело рассмеялась, пронзительное зло. Поклонилась и исчезла в темноте. А утром волка поднял на ноги тихий писк телефона. — Олег! — послышался в трубке знакомый голос. Волк медленно становился человеком. Вспоминал себя. По частям. Тяжело и неохотно. Вспомнил. — Олег — это имя. — Его имя. — Да, — хмуро сказал он. — Есть работа в Екатеринбурге. Ты должен провести ритуал. — Извини, мальчик, отпуск закончился. Вылетай немедленно. — Пижон, — деловито распорядился Лонг, — бери легкий вертолет и отправляйся с пенделем на буровую. — Понял. Пижон откозырял и рысью помчался в ангар. В лагере он за три дня засиделся, так что вертолетная прогулка к морю пришлась очень кстати. На буровой какие-то неполадки, но Кинг сказал, что ничего серьезного. «Во всяком случае, если верить записи», — так он сказал Лонгу. «А раз ничего серьезного, значит, полет и вправду будет просто прогулкой». Пендель, недовольно бурча, вошел в ангар, когда пижон уже начал пританцовывать от нетерпения. «Отправить больше некого», — бормотал Пендель, влезая в вертолет. «Я ему что, у меня что, дел других нет?» Кинга бы отправлял. он знал, что Кингу некогда. Проблемы были не только на буровой. После переезда барахлила почти вся техника. Неполадки, каждая по отдельности, были некритичны. Но, в общем, картина получалась безрадостная. Просто потому, что десяток маленьких проблем хуже, чем одна большая. Если верить тому же Кингу, все решалось в течение нескольких дней. И, тем не менее, великан-электронщик не мог пока выкроить время на то, чтобы заниматься еще и буровой. А пендель — универсал, вот пускай он везде и успевает. Рассказать об этом Пижон не мог по все той же извечной причине. Информацию он получил совершенно незаконным способом. Пара выбитых зубов и три кошмарных дня на гауптвахте заставили было задуматься, но ненадолго. Пижон выспался, отъелся, перестал бояться зверя и вернулся к работе. Кто-то же должен. Восстановить записи, увезенные Готом, уже не получится. Значит, нужно хоть как-то компенсировать потерю. Пендель побулькал-побулькал и успокоился. Заснул. Назвать его отходчивым было трудно, но надо отдать должное. Он умел переключаться с одной проблемы на другую, не забивая голову лишними мыслями. Сейчас вот спит. Хорошо так спит. Душевно. Потом будет работать. А претензии к Лонгу будут высказаны самому Лонгу. Да и то лишь в том случае, если тот не напомнит, кто теперь главный. Море внизу блестело. Солнце сверху слепило даже сквозь светофильтры. Летать над морем неинтересно. Над джунглями, кстати, тоже. Горы — дело другое. Все-таки разнообразие. Наконец, далеко впереди и внизу заведнелась вышка. Пендель как почуял. Проснулся, завозился в кресле. Пижон сделал надбуровой круг, так, на всякий случай. Порядок есть порядок. Тишина, конечно, что внутри, что снаружи, что и следовало доказать. Вертолет опустился на посадочную площадку. Пендель, который уже успел расстегнуть ремни, тут же выскочил из кресла и поспешил к лестнице, бросив на бегу «займись машиной». «Все правильно. У него свои дела, у пижона свои». «Ладно, займемся». Пижон выключил двигатели, дождался, пока остановятся винты, неторопливо вылез из кабины, пошел по палубе, потягиваясь на ходу. «Благодать-то какая! Солнышко светит, море шумит, пендель работает». Из чистого любопытства он откатил в сторону двери небольшого, на одну машину, ангара и остановился, помаргивая. В душном сумраке, в метущейся пляске пылинок, в шумящей волнами тишине он увидел призрак вертолета. Призрак, потому что настоящая мурена осталась на плато, она сгорела, превратилась в пепел вместе со своим хозяином. За спиной негромко присвистнули. Пижон обернулся. Винтовка... Осталось в вертолете. Зачем оружие на защищенной автоматикой буровой? — Привет, — улыбнулся зверь. — Пижон, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Ближе к вечеру Лонг начал беспокоиться. Пендель не выходил на связь уже несколько часов. Кинг на вопрос командира о том, нормально ли это, пожал плечами. — Работает. И Лонг попытался сам связаться с буровой. Получив несколько раз подряд стандартный ответ автомата, Лонг снял с работ пулю крутого и Джокера и отправил их на буровую. Какая бы дрянь там ни завелась, троих бойцов такого уровня было вполне достаточно, чтобы разобраться с любой напастью. Тяжелый вертолет грузно поднялся с поля и полетел на восток. Лонг провожал машину взглядом, пока она не скрылась из вида. Сейчас он завидовал Готу. Не потому, что тот сумел выбраться с Царцеи Или погиб а потому, что майор в подобных ситуациях не чувствовал ни беспокойства, ни тягостной тревоги. Гот всегда знал, что и как нужно делать. Ответственность за людей его не угнетала. Кажется, отвечать за своих бойцов было для Гота чем-то совершенно естественным, словно он с этим родился. Кстати, когда во время строительства вышки связь с ней неожиданно прервалась, Гот отправил туда не трех человек, а одного зверя. Почему? Почему? Он выбрал не лучшего бойца и не лучшего стрелка, он выбрал хорошего водителя. Точнее, тогда все еще думали, что зверь просто классный водитель и очень неплохой техник. И тем не менее, Гот выбрал именно его. Он уже тогда что-то знал. Откуда бы? Со зверем, между прочим, Готу тоже повезло. Лонгу сейчас совсем не помешал бы такой советник». Джокер может кое-что, и в чем-то, пожалуй, зверя превосходит, но с Джокером тяжело общаться, а со зверем было легко. Что с пижоном и с пенделем? Они живы еще? Хочется думать, что живы. Этих двоих трудно застать врасплох, у них есть оружие и вертолет. Вообще все очень непонятно. Год без сомнения знал, что делал. Он всегда знал, что делал. И если он решил, что один из его подчиненных заслуживает смерти, значит, так оно и есть. Зверь убил Фюрера, это всем известно. Было за что надо сказать. Но Гот сказал, что зверь убил еще и резчика, и Костыля, и на земле. А Пижон тот и вовсе говорил о русском Ковине. Но Пижон тоже не может объяснить, откуда у него эта информация. Ссылается на Гота, на то, что тот предоставил убедительные доказательства. С одной стороны, конечно, это Лонго интересовать уже не должно, и без того забот хватает. С другой... «Нет, зверь мертв. Вопрос нужно поставить иначе. Должен ли командир утаивать от своих подчиненных жизненно важную информацию? Год именно так и поступил. Он каким-то образом узнал о звере правду, заманил его в жилой отсек, запер там, а потом убил. В объяснение командир не вдавался, да никто и не расспрашивал. Было не до того. К тому же все почему-то пребывали в уверенности, что зверь болен и ему просто нужно время, чтобы выздороветь». Интересно, что ни у кого не возникло вопросов, почему же заболевшего не отправили в лазарет. Зверь есть зверь, он странный. А год есть год. Он лучше знает. Вот где высший пилотаж. И ведь действительно, командир выбрал оптимальный способ решения проблемы. Опасность нейтрализовал, а затем уничтожил. Никого больше не подставил под удар. В подчиненном ему подразделении не возникло проблем, а принимать решение наверняка приходилось на ходу. Времени подумать у Гота не было. Лонг спросил себя, сумел бы он поступить так же. У него ни с кем не сложилось отношений столь же близких, как у Гота со зверем. Но, скажем, смог бы он взять и убить того же Пижона. Молча, никому ничего не сказав, оставив при себе все чувства и переживания. Приговорить Пижона к смерти и восемь дней потом делать вид, что все идет как нужно. Что не происходит, ничего из ряда вон выходящего, что... Нет уж, слава богу, пижону убивать не за что. Господи, скорее бы уже боевая группа добралась до Буровой. Хоть узнать, как там дела и что с ребятами. Самому бы полететь, но командиру нельзя. Командир с собой в последнюю очередь рисковать должен. Удивительно, но тяжелые раздумья нисколько не мешали работать. Люди приходили и уходили, докладывали о выполненных заданиях, сообщали о проблемах, спрашивали указаний. Жизнь кипела, и Лонг ни на миг не выпадал из этой кипени. Как год. «Да, здесь он, пожалуй, майору не уступает. Удивительно только, откуда вдруг взялся такой талант. Ведь всего опыта работы на командирской должности три дня с небольшим». «Крутой на связи», — сообщил дежурный. «Пусти-ка меня», — стараясь казаться спокойным, Лонг надел наушники и взял микрофон. «Крутой, что там у вас?» «Пендель мертв!» Узнать севший вздрагивающий голос было очень трудно. «Пижон исчез!» «Их вертолет здесь, но кроме нас на буровой никого нету. Склад боеприпасов вычищен». «Как погиб Пендель?» — спросил Лонг, стараясь говорить спокойно. «Черт побери, черт побери, черт побери! Хотелось кричать и биться головой о стены, но... Нельзя! Ему нельзя!» Рация молчала, только тихонько потрескивал здешний безжизненный эфир. «Крутой!» — окликнул Лонг. «Как слышишь?» «Слышу хорошо», — глухо отозвался боец. «Лонг, Джокер говорит, это сделал зверь. И еще он говорит, что зверь придет за всеми». «Возвращайтесь», — приказал Лонг по-прежнему ровно. «Тебя это не пугает, командир. Ты знаешь, что делать. Все знают, что ты знаешь, что делать. Боже, но что? В первую очередь вернуть всех людей в лагерь. Потом выяснить, каким образом зверь выжил. И как его убить. А потом сделать то, что скажет Джокер». На периметр надежды нет. Автоматика не сработает. Надо приказать Кингу стереть зверь из памяти орудийных установок. Толку от этого не будет. Проклятие. Но все равно лучше сделать, чем потом пожалеть. Недостаточно людей, чтобы контролировать все подходы к лагерю. Следовательно, нужно выбрать самое удобное для обороны укрытие. Для этого пригоден любой из корпусов, но оптимальным решением, наверное, будет Рейхстаг. Одна-единственная дверь, других входов нет. Двадцать почти идеально расположенных бойниц – «Стены не пробить даже из пушки». Выгнутая дверь жилого отсека. «К черту дверь! Орудия периметра до Рейхстага не достанут. На линии выстрела находятся другие здания. Да и мощности им не хватит. Пластикат — это все-таки не ящеры и не древопрыги. Вертолеты?» «Да, это проблема. Пары ракет хватит, чтобы разнести Рейхстаг в рызге. А вертолет у зверя наверняка есть. Иначе как бы он смог попасть на буровую?» «Зверь-то? Да кто же знает, на что он способен?» Значит, отсидеться не получится. Но что в таком случае делать? Может, встретить его в воздухе? Черт, черт, черт! Господи боже! Год наверняка знал бы, что делать. Но Год знал зверя. Кто еще знает зверя? Пижон. Пижон исчез. Ула? Нет, с ней об этом лучше даже не заговаривать. Джокер? Да, Джокер. Нужно расспросить его. И тогда уже принимать решение. Но если зверя нет на буровой, значит, он вот-вот будет здесь.